Эпилог. Быков резко сел на кушетке. Он будто вынырнул из-под воды. Зов в его голове слаб, вернув ему способность мыслить самостоятельно. Некоторое время он сидел, приходя в себя, затем встал и подошёл к окну. Он не помнил, где находится и как сюда попал. Прижавшись к стене, он слегка выглянул в окно и начал наблюдать. Какой-то двор, здания, всё огорожено высоким забором, но есть выход, и он открыт. Людей не видно. Быков подождал ещё несколько минут, но обстановка за окном не менялась. Нужно выбираться отсюда. Дверь его комнаты оказалась закрыта, а панель рядом с ней ни на какие действия не реагировала. Оставалось окно, но оно также оказалось заблокировано. Ещё раз убедившись, что во дворе никого нет, Быков обмотал руку одеялом и выбил стекло. Выбираясь наружу, он порезался в нескольких местах. Это его не волновало, угрозы жизни не было. Двигаясь как тень, он подобрался к ближайшему к выходу зданию. Тебе помощь нужна, донеслось из-за забора. Сначала закрыть ворота. В проход зашли два человека в военной экипировке. Один двигался неуверенно и постоянно опирался на другого. Быков знал его. Быков ненавидел его и боялся, но сейчас это не имело значения. Единственное, что сейчас было важно, как можно скорее покинуть эту территорию, чтобы не оказаться вновь запертым. Он выбрал момент, когда люди скрылись в том здании, за которым он прятался, и сразу же юркнул за ворота. Ворота начали закрываться. Отбежав в сторону и углубившись в лес, быкв замер. Прислушавшись к своим ощущениям, он смог распознать отдалённый зов лишь одного гнезда. Он знал, что она тоже чувствовала потерю и начала перестраиваться. Значит, ему нужно спешить.